Глава 60. Я проснулась от собственного кашля. В итоге пришлось пить настойку, приготовленную платиной из спиртного шарлоты, параллельно стараясь не морщить нос. Наконец, свернув мешки и собрав рюкзак, мы двинулись дальше. На сей раз платина бежал достаточно медленно, так что меня почти не штормило. Хотя, может быть, за прошедшие сутки я просто успела привыкнуть к тряске. День был пасмурным, а к одиннадцати часам и вовсе расплакался. Достав свой плащ из рюкзака, платина пристегнул меня им к своей спине, закрепив застежки по обеим своим плечам. Надев свои варежки и накинув капюшон комбинезона, я чувствовала себя куда более комфортно за спиной своего союзника, чем вчера. При беге платина был откровенно горячим, что в этот промозглый день сильно спасало меня от холода. Капли, прорывающиеся через полуголые кроны деревьев, испарялись едва ли не сразу после того, как касались голой шеи платины, что меня буквально завораживало. Сегодня я старалась изо всех сил, чтобы выдержать как можно дольше в подвешенном состоянии, прежде чем просить спустить меня обратно на землю. Я прекрасно понимала, что платина одновременно за двоих работает на всех фронтах, и получается это у него куда лучше, чем если бы свою часть работы я выполняла бы самостоятельно. Также я понимала, что моя слабость на фоне металла — это стандартный человеческий фактор, однако это едва ли успокаивало меня настолько, чтобы я прекратила заниматься угрызением своей недремлющей совести. Я должен наслаждаться тем, что имею. Во второй половине дня вспомнила я слова, однажды брошенные мне эльфриком. Вдруг это последнее, что я сделаю перед своим концом. Это напутствие, данное мне в прошлом, помогло мне собраться в настоящем. Стараясь наслаждаться предоставленным мне комфортом, я постепенно перестала чувствовать себя ущербной. И к вечеру, казалось, словно мой настрой отразился на настроении Платины, который будто с облегчением выдохнул, больше не ловя на себе мой извиняющийся взгляд. За час до разбития ночного лагеря Платина позаботился об ужине, на ходу словив дикого зайца за уши. В определенный момент нашего передвижения через ресталище платина так резко ускорился, что я едва не слетела с его спины. А когда увидела, как он хватает правой рукой зайца, мне вдруг показалось, словно я нахожусь внутри замедленной съемки. Настолько для меня это было из разряда фантастики. Давно я не была в таком восторге от охоты. Спустя час после поимки зайца мы решили остановиться в Каштановой роще. Но, как позже оказалось, это было не лучшей идеей. Даев зайчатину, я уже хотела начать распаковывать спальники, как вдруг обратила внимание на то, что платина стоящее от меня по другую сторону костра, неожиданно напрягся. Что случилось? На одном выдохе спросила я, почувствовав, как мое сердце обрывается с тонкой ниточки и закатывается в дальнюю лунку моей трепещущей души. Тихо. Прищурившись, произнес платина, подняв прежде опущенную голову, я замерла, приняв его ответ за просьбу. но вдруг поняла, что это не просьба, это факт. Тихо. Слишком тихо. Вокруг нас не было ни единого звука, только треск догорающих веток. Напряженно глядя на отстраненного союзника, я медленно на цыпочках подошла к нему и случайно задела его локоть. Он перевел на меня взгляд, посмотрев сверху вниз. Я вся сжалась, подавляя нарастающее где-то глубоко внутри себя желание схватить его за руку. «Что ты слышишь?» — шепотом спросил я, заметив, что он словно прислушивается. «Ничего», — спокойно ответил Платина, переведя серьезный взгляд, обрамлённый нахмуренными бровями, в южную сторону ристалища. Его ответ был куда страшнее, чем если бы он вдруг сказал, что слышит приближение толпы металлов. Как только Платина перевел взгляд с меня вдаль, я вдруг почувствовала себя безоружной, и это чувство внезапно заставило меня вцепиться в его правое предплечье. Неожиданно он моргнул, и я сразу же поняла, что он что-то видит. «Что это?» — испуганно прошептала я, едва не срываясь на истерику. Блуждающие верхом на черных страхах», — резко закинув за спину рюкзак, ответил Платина, чем едва не довел меня до приступа. «Я прекрасно знала, кто такие черные страхи, но о блуждающих впервые слышала. Не успела я прийти в себя, как Платина неожиданно накинул на меня свой плащ, подхватил меня на руки». и буквально рванул в противоположную от увиденного сторону, на невообразимой скорости, мчаясь куда-то на север. Скорость нашего передвижения была действительно невероятной, так что меня буквально вжимало в металлическую грудь напарника. И я мертвой хваткой впилась левой рукой в его спину, прижимая правую руку к своей груди, и зажмурила глаза от страха перед тем, что весь контроль над моей невесомостью принадлежит не мне». Если бы не плащ, в который я была закутана с ног до головы, все мое тело уже было бы в царапинах от многочисленных веток, хлестающих меня со всех сторон. Прошло около получаса этого безумия, а я все еще была не в силах разжать лёгкие и раскрыть рот, чтобы задать хотя бы один из десятка терзающих меня вопросов. Тот факт, что платье намчался со всех ног, развивая совершенно невообразимую для моего мозга скорость и даже не собирался останавливаться, заставлял меня переживать еще сильнее. От кого может бежать со всех ног самый сильный металл? И почему он не обнаружил присутствие этого раньше? Только от этих двух вопросов мне становилось дурно. Примерно спустя 45 минут беспрерывного движения Платина резко остановился, после чего аккуратно опустил меня на землю. Моё тело определенно не выдерживало нагрузки подобной скоростью, отчего сильно страдал мой неопытный в этом деле вестибулярный аппарат. Ужин просился наружу, но я изо всех сил старалась сохранить его в себе, делая как можно более глубокие вдохи, машинально хмуря вспотевший лоб. Я не пролежала и пяти минут, когда Платина потянул меня за руки, тем самым призывая меня встать. Мне все еще кружилась голова и тряслись ноги, так что я стояла на своих двух совершенно неуверенно. Мы оторвались, всматриваясь в темноту, отозвался металл. Но нас все еще преследуют. «Нам придется провести всю ночь в пути». «Кто такие блуждающие?» «Я думала, что металлу вроде тебя никого бояться, ведь ты самый сильный». «На данный момент у меня есть слабое место», — ответил Платина, на что я удивлённо изогнула бровь, после чего он решил пояснить. «Ты не можешь похвастаться теми способностями, которые присущи мне. Этих блуждающих слишком много, и я не могу рисковать, вступая с ними в схватку». «Пока я буду занят битвой, ты будешь открыта для нападения». «Кто они?» С неприкрытым страхом в голосе спросила я, сомневаясь в том, действительно ли я хочу услышать ответ. Стараясь привести дыхание в норму, я уперлась руками в колени и округленными глазами смотрела на платину, всматривающегося куда-то в темноту. «Их около дюжины», — застыл металл. «Они сбились со следа, но скоро его уловят снова. Нам нужно двигаться дальше». Поняв, что он не хочет рассказывать мне о том, от чего пытается меня спасти, я решила не настаивать. Тем более, если самый сильный металл опасается этого, значит, я вообще рискую умереть от страха, как только узнаю, о чем именно идет речь. Я едва разогнулась, как платина повторно замотал меня в плащ, надев меня на голову сразу три капюшона от комбинезона, толстовки и плаща. Поправив рюкзак за плечами, он легко приподнял меня на руки и побежал вперёд. На сей раз максимально избегая моих столкновений с вездесущими ветвями деревьев и кустов. Сначала я напряженно держалась за него, инстинктивно вжимая голову в плечи. Но уже спустя час из-за сильной качки начала дремать. Моя левая рука, которая я прежде впивалась в спину металла, начала болтаться на весу, в то время как правая все еще была аккуратно прижата к груди. В таком положении я проспала большую часть ночи, в виде заевшей в подкорке своего возбужденного мозга сон, в котором я качаюсь на волнах лесного озера, находящегося за стеной кантонаа всякий раз, когда я начинала во сне тонуть и захлебываться, я обязательно просыпалась, приоткрывала глаза и в очередной раз убеждалась в том, что мы все еще пребываем в изнуряющем движении. Это была тяжелая ночь, но жаловаться было глупо, так как именно благодаря всей ее тяжести я все еще оставалась живой.